Правду сказать, она не похожа на ведьму. Вот именно такие они и бывают, обольстительные. И она меня всю растревожила. Я теперь буду бояться за Тоню. Да вздор все. Кто знает. Экипаж быстро ехал по белому пыльному шоссе, и прямо перед ними синее, сливаясь с синим небом, Сверкало море, горя и переливаясь в солнечных блесках. Вечером Морозов бродил по Алубкинскому хаосу. Вправо, внизу, четкими черными свечами чернели кипарисы Воронцовского парка, и за ними зелеными шатрами стояли магнолии. Оттуда иногда доносился женский смех и веселые голоса. Кругом, как в первые дни мироздания, были навалены беспорядочным потоком серые камни. Какой-то громадный обвал, должно быть, некогда слетел с гор и засыпал долину обломками скал, или, быть может, медленно, веками шлифуя камни, полз с мертвых замёрзших гор ледник» и круглил валуны, рассеивая их широким раструбом своего устья. Круглые, продолговатые, в всажень величиною мелкие воршин, совсем маленькие, как ядра камни, лежали, поднимаясь за корам. Не было никого в этом унылом и мрачном уголке, и о людях напоминали только пестрые надписи, покрывавшие многие камни хаоса. Человек все искал суетного бессмертия, хотел запечатлеть счастливые минуты, проведенные здесь под синим небом у синего моря. Жена Павлик Губашлеп, тата и Миша сидели вдвоем. Незабываемый вечер. Море, люблю тебя, гимназист из Саратова. Пестрили надписи на серых валунах, ветер нанес между камней песок, по песку прихотливым лабиринтом велась тропинка. Эти камни ближе к морю, где были они больше и где не так дерзко спищерила их надписями человеческая рука, отвечали мыслям Морозова и его окаменевшему в тоске по умершей сердцу. Солнце спускалось к горизонту. Оно висело круглым красным фонарем над лиловыми спокойными волнами, и море катилось на песок с тихим равномерным шелестом, точно дышало во сне, бездумное и удовлетворенное. Голоса людские стихли в парке, и хотелось думать Морозову, что он один в этой пустыне среди хаоса мироздания. Если б можно было верить гадалкам... За три рубля, гадающим по объявлениям, — думал он, — если б и правда была война, то, о чем мечтал, как себя помню, в корпусе и училище, только с кем война? Ну, конечно, с немцами. Как немало всегда занимался политикой, как небеспечно жил Морозов, проглядывая в газетах только спортивную хронику — Но он знал о багдадской дороге, о стремлении императора Вильгельма через Малую Азию в Персию. Он знал об усилении германской армии и флота, и об еще недавнем Агадирском конфликте. Да, может быть, война с немцами. И будет слава победы и возвращение домой с музыкой, с цветами на пиках, с боевыми орденами на груди. Только. Та, для кого мне нужна была слава, лежит в темном и сыром склепе и не встретит меня. А ведь кто-то встретит, встретит Валентина Петровна, выбежит, верно, на улицу маленькая Муси Солдатова и будет блестящими, влюбленными глазками смотреть на меня. Как, в сущности, странно все на свете. Человек, как дерево, сломаешь одну ветку, растет на ее месте другая, сначала незаметным тонким отростком всего в три листика, а потом станет крепкая, сильная, врастет в ствол и останется на нем. Кто знает, что еще ожидает впереди. Вот гадалка, нагадал же, кроме войны и тюрьму. Нет, верно, не будет ни войны... Не тюрьмы. Морозов поднял голову и вздрогнул. В двух шагах от него, на самом пламени опускающегося в море солнце, черный и суровый стоял Андрей Андреевич. Он показался Морозову горбатым, так сутулились его плечи. В черной шляпе, черном пиджаке и легком черном пальто он точно из-под земли вырос перед Морозовым так внезапно, и бесшумно было его появление. «Не ждали», — сказал Андрей Андреевич, садясь на камень напротив Морозова. Солнце кровавым нимбом окружило его, и, казалось, светилось огнями его лицо. Они не поздоровались, не протянули друг другу руки, точно не нужны были между ними эти условности. Сейчас не ждал, но вообще мне говорили, что вы собираетесь весной в Алупку, Исключительно для вас. Вас приехал утешать, а вас беспокоился. Чего же обо мне беспокоиться? Видите, живу. И я живу. Вам-то что? Быть может, для меня потеря Надежды Алексеевны не меньше тяжела. Вы потеряли женщину. Я потерял в ней талант, который любил. Морозов ничего не сказал. Ему тяжел был этот разговор, и ему хотелось уйти, но вместо того, сам не зная, почему, он плотнее уселся на камни, точно приготовляясь слушать. Андрей Андреевич. После некоторого молчания Андрей Андреевич заговорил. Помните, мы говорили о четвертом измерении? Не надо было трогать этого мира, где мы никогда не знаем, кого и как мы всколыхнем. Нельзя было подходить к нему, не охранив себя целым рядом особых приемов. Не говорите мне об этом. Мне тяжело вспоминать. Скажите лучше, будет или нет война? Война? Андрей Андреевич подумал, будто взвешивая какие-то обстоятельства, потом уверенно сказал, да, будет. Почему вы это знаете? Вы что-нибудь слышали в Петербурге? О нет. Я политическими сплетнями не занимаюсь, но мне совершенно ясно — война висит в воздухе. Только ни император и король Вильгельм, ни император и царь Николай, ни Пуанкаре, ни англичане, ни французы никто не хочет начать и стать виновником войны. Это не так-то просто. Андрей Андреевич резко повернулся к морю, куда опустилось солнце, блеставшее лишь на поверхности волн последним кровавым блеском. Мягкие сумерки слались над камнями долин. Было тихо и пусто кругом. И таинственным маленьким фонарем над горами засветилась вечерняя звезда. Точно пробежал там черную тенью по небу фонарщик и зажег сигнал маяка для несущейся в бездну земли. — Думали ли вы когда о мировых пространствах? — негромко сказал Андрей Андреевич. — Перед нами бежит, уходит нечто, чего мы не можем схватить, остановить и повернуть назад. Мы называем это временем. Глядите, мы летим сквозь пространство бездонное, в неисчислимых сонных светил. Время ждет монотонно, чтобы час прошел и пробил. Время ждет с неприложностью и вечностью, словно зев, где ночь и тоска. И скользят в его бесконечности все миры, как зерна песка. Сердце бьет секунды томительно и роняет в пасть темноты Этот бег миров ослепительный, лишь приманка пустой мечты. Сердце бьет, как маятник, ровное, Счет столетий, минут и часов, Чтоб пробить начало верховное Той борьбы, где гибель миров. Примечание. Стихотворение Главацкой, Перевод с французского сделан Ириной Янушевич. Мы летим крутясь на нашей земле. Куда мы летим, через что летим? Разве думали мы об этом? Вся наша астрономия — детская игрушка, потому что она не дает нам ответа, куда и через что мы несемся. Нам говорят, безвоздушное пространство. Да, безвоздушное. Но, может быть, населенное? Разве миру невидимых Нужен воздух. Нам говорят, это эфир. А что в этом эфире? И как он действует на нас? Не странно ли, что примерно каждые сто лет Земля попадает в какой-то водоворот и орошается человеческой кровью? После, на протяжении почти четверти века, умами людей владеют химеры, а потом все успокаивается, и лет 50-60 идет мирное строительство. Ну, вы смотрите сами. Перевал с восемнадцатого на девятнадцатый век. Великая французская революция. Великая отечественная война. Началось разрушением Бастилии а окончилось казаками на Елисейских полях. И был великий человек, которого называли антихристом, Наполеон Бонапарт. Перевал с XVII на XVIII век, Великая Северная война, эпоха преобразований, эпоха казней и крови, и опять был великий человек, и тоже шептались про него, что он антихрист, император Петр. Перевал с шестнадцатого на 17 век. Смутные годы лже Дмитрий тоже антихристы, неубиваемые и страшные, тушинские воры, век обманов, измен и предательств. Точно попадает земля в сферу, населенную духами тьмы. Точно сам сатана начинает править тризну, и кто не поклонится ему, Тот погибает. Я говорил с астрономами, и некоторые задумывались. Кто знает, может быть, допускали они? В бесконечном пространстве носятся тучи, невидимой глазу космической пыли. И эта пыль, проникая в мозговую клетчатку, производит кровавое умопомрачение среди людских масс. Но я имею основания. «Думать иначе. Я говорю об этом с вами, потому что вы прикоснулись к миру невидимому».